«А какие решения ты хотел бы принимать?» – осторожно спросил крокодил. Мальчишка открыл рот и вдруг нахмурился, прямо глядя ему в глаза. «Ты меня провоцируешь, как камурбала, а потом расскажешь ему, что я тут наговорил?» Крокодил поперхнулся от возмущения, Тим и Алк больше не глядя на него, встал и чуть заметно, прихрамывая, зашагал прочь. Крокодил проспал в тени на песке несколько часов. После сна почувствовал себя не столько отдохнувшим, сколько разбитым. Затекла спина, ломила колени, заднила ступни и очень хотелось есть. Отыскав тропинку, по которой удалились Айра с пацанами, он потихоньку потрусил им вслед, надеясь, что никаких важных тестов не пропустил. Сказано было, вечером сдаем регенерацию. До вечера, думал крокодил, есть время. Солнце еще высоко. Солнце высоко, колодец далеко. В лесу первомутровыми брызгами носились мотыльки. Жуки нежнейших оттенков, огромные, как грецкие орехи, качались на длинных травинках, заставляя их пригибаться к земле. Под кронами бесшумно метались тени. Не то птицы, ни то летучие мыши, ни то еще какое-нибудь чудо местной фауны. Крокодил заблудился. Вот только что была тропинка, и вдруг ее не стало. Негустой подлесок, жесткая трава, сплетенные ветки, он попытался вернуться по своим следам, но скоро потерял их, потому что примятая трава поднялась моментально. «Не зачет», – грустно подумал крокодил. «Интересно, способность ориентироваться в лесу тоже входит в перечень необходимых навыков полноправного гражданина, жителя мегаполиса». Никаких мхов на стволах, никаких муравейников с южной стороны пней, никаких примет, которые и в земном-то лесу не очень помогут горожанину. А здесь и подавно. Карты острова крокодил не видел сроду. Ему казалось, что все здесь маленькое и компактное. Сбудется невозможно. И вот. Он прислушался. Голосов не было слышно. Шуршали, звенели, пищали, мелодично повизгивали мелкие лесные обитатели. Откуда-то издалека, очень издалека прорывался шум воды. «Если это ручей», — подумал крокодил, — «он выведет меня на берег. Только в этом немного, но, по крайней мере, я не буду кружить по лесу, как идиот». И он зашагал туда, где ему слышалась вода. Пошел без дороги, огибая зеленые и белые стволы. На ходу отломил знакомый гриб, похожий на полбуханки плохого хлеба, и стал жевать его сырьем. Проглотил через силу несколько кусков, остаток выкинул. Фу! Шум воды делался все громче и громче. Крокодил, пригибаясь под ветками, то и дело выбирая место, куда ступить босой ногой, подбирался все ближе и ближе к большому и влажному. Воздух сделался заметно холоднее. На ветках росой висели брызги, впереди ощущалось открытое пространство. Вот замелькали просветы между стволами, вот открылось небо. Крокодил остановился, для верности ухватившись за ближайшую низкую ветку. Перед ним лежал каньон с отвесными стенами, поросшими кустарником, и по дну каньона катилась белая, как невеста, одетая в пену река. «Да чего разнообразный рельеф!» Сказал он вслух и не услышал своего голоса. Вода грохотала и пела, перетягивая булыжники, прыгая с переката на перекат. Выше по течению метрах в тридцати от крокодила через каньон был перекинут веревочный мостик. Вдоль обрыва шла тропинка, истоптанная многими ногами. Здесь пролегал, похоже, один из основных маршрутов испытания. Крокодил приободрился. Дорога направо, несомненно, вела к берегу. Дорога налево, возможно, к лагерю. Эта река столь шумная, узкая и грозная, не та ли широченная, полноводная и спокойная речка, где подростки ловят рыбу для пропитания, не та ли, куда макали тиморалка. Он зашагал по тропинке, стараясь не смотреть вниз, на дно каньона. Высоты он не боялся никогда, но от белой воды кружилась голова, и это было неприятно. Вот так легко люди получают репутацию провокатора». Аира знает, что делает. Подростки, вероятно, теперь совсем уверились, что крокодил – часть испытания. Но если Аира все готовит и делает в открытую, крокодил – противный мигрант, втирается в доверие и прикидывается своим. Он услышал голоса в лесу, прислушался «нет, не показалось», громко-четко выговаривал слова Аира. Что устроил новое испытание в отсутствии мигранта? Крокодил торопливо свернул на еле заметную тропинку, ведущую от каньона в лес. Рев воды моментально стал тише, а Ира продолжал говорить, и через несколько шагов крокодил смог различить слова.